обоснование соблюдения границ. Границы и их установление составляют одну из основных проблем в почти каждом обсуждении терапии ПРЛ. Такое обсуждение, как правило, проходит с ориентацией на сдерживание или прекращение неадаптивного поведения пациента. Грин, Гольдберг, Гольдштейн и Лайбенлюфт, например, утверждают, если они стандартные терапевтические техники вызовут регресс в поведении индивида, то потребуются более энергичные меры в форме адекватных терапевтических вмешательств по установлению границ. Неадаптивное поведение рассматривается как результат отсутствия у пациента границ в переживании чувства «я». Поэтому главная задача установления границ – подкрепление чувства идентичности пациента через подчеркивание его личных границ. И наоборот. Соблюдение границ в ДПТ связано с сохранением личных границ клинициста, чувством я-терапевта. Задача заключается в том, чтобы не допустить превращения возможностей, действующих в терапии, в наказание терапевта за его чрезмерное участие. Если пациент нарушает границы терапевта, ситуация анализируется на предмет соответствия желаний и потребностей пациента, с одной стороны, и возможностей и желаний терапевта, с другой. Таким образом, не выдвигаются допущения о проблемах пациента, например, слишком непостоянный, слишком зависимый. Точно так же не выдвигаются предположения о проблемах терапевта, например, как проявляющего контрперенос. Вместо этого допускается, что индивид, обоснованный или нет, часто хочет получить или нуждается в получении от других людей того, что они не могут предоставить. Индивид нарушает границы других людей, наблюдается межличностное несоответствие. Это не означает, что поведение пациента и границы терапевта не нужно анализировать на предмет возможных проблем. Способность ограничивать свои требования по отношению к другим людям, независимо от собственных потребностей, сам по себе очень важный социальный навык. Обоюдные отношения требуют способности соблюдать и уважать границы другого человека. Многие пациенты с ПРЛ не обладают такой способностью, и наоборот, способность знать и соблюдать собственные границы в отношениях столь же важна, и многим терапевтам этой способности не хватает. Хотя ДПТ в большей степени, чем другие виды поведенческой терапии, подчеркивает воздействие терапевта на опыт и восприятие пациента. Также учитывается влияние поведения пациента на клинициста. Это не означает, что роли терапевта и пациента считаются симметричными. От терапевта требуется выработка более реалистичных гипотез относительно факторов, влияющих на отношения, а также проявление более эффективных межличностных навыков во время психотерапевтических сеансов. От терапевта также ожидается контроль собственного поведения и непричинение вреда пациенту. Несмотря на эти условия, ДПТ говорит о неизбежности влияния пациента на терапевта. В зависимости от поведения последнего может снижаться или повышаться мотивация или способность терапевта помогать пациенту.